Глава тридцать в которой Владислав узнает кое-что важное и кое-что неутешительное. Влад. Добрыня вернулся довольно быстро, из чего Влад сделал вывод, что расположение барышни Оши он не добился. Впрочем, выглядел Добрыня довольным, примерно как кот, наевшийся сметаны. Фрея Иностранное гостья!» — сказал Влад, чтобы друг не предавался бесполезным мечтам. «Значит, здесь у нее есть жених!» «Умеешь ты настроение испортить!» — воскликнул Добрыня, но тут же приободрился. «Жених — не муж, его и подвинуть можно!» И устроить международный скандал продолжил лить деготь в мед Влад. Добрыня насупился. Сам ты не не побоялся и наземную невесту бросить, проворчал он. Влад хмыкнул и решил сменить тему. Разговаривая, они шли по парку. Афанасий Иванович сказал, что прибывшие конкурсантки прогуливаются там, коротая время до обеда. Влад и отправился, инспектировать все ли спокойно. Все же, женский коллектив, мало ли? Ты и собирался рассказать мне о расследовании. — напомнил Влад. — Ага, — оживился Добрыня, — точно. Так вот, о секретности. В документе о неразглашении есть интересный пункт. Полученные сведения нельзя передавать никому, кроме ближнего круга княжеской семьи. — Ну, это мне ничем не поможет, — вздохнул Влад. — Ближний круг — это жена отца и их совместные дети. «Ошибаешься. Ты и твои братья в ближний круг входят. Матушка ваша нет, а вы — очень даже». «Не может быть». Влад даже остановился и, развернувшись, уставился на Добрыню. «Я ничего об этом не знаю, а я знаю, что ты не знаешь», — хохотнул Добрыня. «Смотри, как хитро все устроено». «Я могу рассказать тебе о расследовании, если ты попросишь, но ты не попросишь, потому что не знаешь, что имеешь на это право. Хитро!» «А зачем так?» — Влад не скрывал удивление. «Это ты у батюшки своего спроси», — отмахнулся Добрыня. «Или лучше не спрашивай, а то еще какое правило придумает, и останешься без источника информации в общем». Ты просишь рассказать или нет? — Ромашка, тебя стукнуть или нет? — поинтересовался Влад. — Что за глупый вопрос? Рассказывай. — С подробностями? — С подробностями. Они такие, — Добрыня взмахнул рукой, — мерзкие. — Ромашка, ты сам захотел. Чуть ли не единственная ниточка, за которую можно было потянуть. Это тот тип, получивший от тебя имущество Марьяны. Сделку признали законной, потому что человек невымышленный, с именем, фамилией и всеми вытекающими. Его стали искать и нашли. Допросили. Попытались. Лучшего некромантуса из-за границы выписали. У нас-то сам знаешь черное видовство вне закона. Он. Мертв? догадался Влад. Мертвее мертвого, заверил Добрыня. Да так, что и знави ему хода нет. Влад помрачнел. Это могло означать только одно: человека не просто убили, но еще и прокляли его душу. Хоть и преступник, но... А нашли его? Вернее то, что от него осталось. «А стало, скажу я тебе, не так уж и много», — вещал Добрыня. На алтаре Чернобога перебил его Влад. «Догадался, молодец, но это еще не все. Алтарь тот на капище, что на Столобном острове находится. Жертвоприношение в точку. Но кто это устроил, кто обряд проводил, узнать не удалось». Там недавно волхвы видовали, ни один, ни два, много волхвов. Добрыня мог не продолжать. Следы ведовства хорошо заметны в чистом пространстве, а когда ведунов много, остаточные узоры переплетаются между собой, и распутать этот узел никому не по силам. «Все под подозрением», — уточнил Влад. «Смысла в этом нет, там народу толклось». На гадание все скиты сошлись, да еще паломники, сам понимаешь. Понимает, кража имущества Марьяны продумана хорошо. И не просто хорошо, великолепно. Смерть все скроет. А ведь и ее на остров не просто так. И потом этот пожар... Как нашли? Влад решил быть последовательным. И где награбленное? Да на бумагах, подписанных следы, остались жир, пот, волосок. По ним поисковые отправили. Повезло, что косточки не все сгорели. Тело же сожгли. Или не повезло. А награбленные успели забрать золотом. Все счета закрыты, ценные бумаги проданы. Весь капитал переведен в золотые слитки, а они исчезли. Закончил задобренью Влад. А дальше что? Кто пожар устроил, выяснили. Свидетели потихоньку ищут. Может, кто что видел. Это в скитах. А пожар, Добрыня вздохнул. Пожар Марьяна сама устроила. Что за бред? Установлено, что пожар начался от перевернутой свечи, находящейся в мастерской. Этого не может быть. Там и свечей-то не было. Добрыня развел руками. Это... Пожалуй, понимают, но найти того, кто ложные следы оставил, это не помогает. Хорошо, а та девица, что меня опоила, исчезла, это бесследно. Если ее в жертву принесли, то от нее лишь зала осталась, а она на поисковое не отзывается. — Так дальше что? — настаивал Влад. — На этом расследование закончиться не могло. Наоборот, ищейки должны рыть землю с утроенной силой, доказательств черного ведовства с лихвой. Я же сказал, свидетели ищут связи еще того человека, что в жертву принесли. Ну, пока. Добрыня опять развел руками: Марьяне нужна охрана определенно, хотя сегодня ее матушка из дома не выпустит у них много дел. Завтра тоже. Влад запретит Марьяне выходить. А после в княжеских палатах никто не осмелится на нее напасть. Если и осмелится, тут он, Влад, и Добрыня, дальше по обстоятельствам. О том, что брат приглашал на ужин, Влад благополучно забыл. Хорошо, что успел сказать об этом Марьяне, а она матушке. И та все переиграла, пригласила Владимира к себе. Она и Владияра позвала бы, если б он находился поблизости. Но Яр уже второй месяц участвовал в полевых испытаниях артефактов стратегического назначения, и заполучить его из степей Монгол-Уса не представлялось возможным. Когда Влад появился в гостиной матушки, Марьяна мило беседовала с Владимиром. Мужа она то ли не заметила, то ли проигнорировала, Владимир что-то увлеченно ей рассказывал, а Марьяна улыбалась, не сводя с него взгляда. Влад вспылил. Неявно, конечно же, но обнаружилось сильное желание дать брату в глаз, что само по себе было недальновидно и несколько опасно для жизни, потому как Владимир такого не простил бы. Влад и не подозревал, что ревность может быть такой раздражающей. Владу Марьяна так не улыбается и выглядела она сегодня прелестно. Голубое платье, отделанное кружевами, безусловно, ей шло. Матушка поднялась навстречу Владу, и Марьяна, наконец, заметила мужа. И ревность исчезла без следа, потому что лицо ее при виде Влада посветлело, а улыбка стала ярче. «Ты вернулся!» — выдохнула она с облегчением. Поднялась, сделала пару шагов в его сторону, и нерешительно остановилась. Влад с удовольствием подошел ближе и, наклонившись, поцеловал марьяну в щеку. Он еще не понимал, с чем связана такая перемена в ее поведении, но искренне радовался этому.